Глава 3. Как создать бизнес на обороте подставки под пивную кружку. Лучшие идеи не всегда завернуты в детально проработанные финансовые обоснования и сложные бизнес-планы. Иногда полное описание нового проекта умещается на обратной стороне бирмта. Бирмт или бирдекель подставка под пивную кружку или бокал обычно изготавливается из картона. Одна из таких идей вылилась в создание самой быстрорастущей компании бренда Virgin, Virgin Blue. Бермытой, о которых идет речь, были исписаны Бретом Готфри, главным сотрудником по финансовым вопросам Virgin Express, нашим европейском авиаперевозчике. Я всегда любил откапывать таланты в недрах группы Virgin и поддерживать людей, если они хотят включиться в новое начинание. А Брет прекрасный тому пример. Впервые я обратил внимание на его потенциал, когда он написал отличные пояснения для группы новичков. Я стал внимательно следить за его работой и заметил, что он умеет каждому найти свой подход и добивается от людей максимальной отдачи. Он был из тех, кто вникает во все детали авиационной отрасли, а это главное. Бред понимал, что руководитель должен быть доступным и быть на виду, поэтому не торчал у себя в кабинете, а иногда даже засучивал рукава, чтобы вместе с грузчиками перекидать багаж, а заодно узнать об их проблемах из первых уст. И когда освободилась должность директора Virgin Express, я подумал, что он отлично справится с этой ролью. В четверг вечером я позвонил ему из Оксфорда, чтобы предложить новую должность, но он наотрез отказался. Это очень лестное предложение, объяснил он. Но у меня двое маленьких детей, и мы с женой решили вернуться в Австралию. Я расстроился, но понял его решение. Я всегда очень ценю, когда человек ставит семью на первое место, сказал я и добавил, пожелав ему всего наилучшего: если есть желание заняться чем-нибудь в Австралии, дайте мне знать, и мы посмотрим, что можно сделать. Повисла пауза. Забавно, что вы спросили наконец, произнес Бред. Я несколько лет вынашиваю одну идею. Очень хочется, чтобы вы ее выслушали. Люблю, когда люди с радостью хватаются за выпавший им шанс. Конечно, сказал я: "Что за идея? Минуту". В трубке что-то тихонько зашуршало, он явно искал свои записи. Я тут записал ее прямо на бирмытах, и Брет начал рассказывать мне свой план создания лоукостера в Австралии. Он был сыном сотрудника Qantas, поэтому знал австралийский рынок авиаперевозок от ИДО. Однажды, по его словам, он сидел за пивом с авиаэкспертом Робом Шеррэрдом, основавшим Sherard Aviation, где брат начинал работать бухгалтером. Они обсуждали рост лоукостеров в Европе и США и размышляли, как бы перенести эту модель на австралийский рынок. В ту пору там практически не было конкуренции, и людей попросту обирали. Ansett ничего не могла противопоставить Qantas. И у последней не было стимула лучше работать или снижать цены. Австралия огромная, и с конца в конец можно добраться только самолетом. и в Куантас знали, что клиенты у них по сути в заложниках и никуда не денутся. В этом и состояло предложение Брета и Роба, записанное на обороте Бирмотов. придумать, как освободить пассажиров. Что ж, почему бы вам вместе не составить более подробный план действий? С удовольствием ознакомлюсь, сказал я. Лан Брета доставили мне домой на следующее утро. Всегда любил шустрых. Спросите меня, в какой стране по-настоящему понимают и принимают философию Virgin, и я отвечу в Австралии. В молодости я любил там бывать, путешествовал по стране с семьей, занимался спортом на пляже, плавал в океане. Я влюбился в культуру, климат и людей Австралии. Когда мы думали, куда расширять Virgin, Atlantic. Сидней был одним из первых пунктов в моем списке. У British Airways была монополия на маршрут из Лондона в Сидней, и я начал кампанию, чтобы вынудить правительство изменить эту однобокую политику. К тому же, власти намеревались во что бы то ни стало защитить отечественную авиакомпанию Qantas. Пусть это и означало, что у людей окажется меньше выбора, качество услуг будет хуже, а страна получит меньше денег от туризма. Я пытался пробить стену, но безуспешно. Запроса на изменения не было, и уж тем более никто не собирался помогать задрипанному англичанишке из музыкального бизнеса. Встреча в мае 1988 года оказалась на удивление бессмысленной. Сенатор Гаррет Эванс совершенно однозначно дал понять, что менять политику совершенно незачем. Я вышел из кабинета взбешенный, но не сломленный и тут же разослал по редакциям пресс-релиз, в котором объяснил, что произошло. Он заканчивался так: Если Urgency Atlantic получат разрешение на полеты, маршрут станет более востребованным, и от этого выиграют туризм и малый бизнес. А навещать родственников станет проще. Конкуренция это благо для всех. К счастью, мне всего 37, и если только я не разобьюсь на воздушном шаре, время на моей стороне. Разбиваться-то я разбивался и не раз, но тем не менее, я все еще жив. Выход был один создать совершенно новую авиакомпанию. Именно поэтому идея Бретта выглядела крайне заманчиво. Изучая на следующий день его проект, я ясно видел, что все цифры сходятся и перспективы очевидны, а энтузиазм Бретта был заразителен. Кто сказал, что бухгалтерам не достаёт воображения? Хотя, возможно, это пиво раскрыло в нем творческую личность. Австралийский рынок, поделенный между двумя игроками, казался идеальной целью для атаки Virgin. Я попросил Бретта слетать в Австралию, чтобы на месте прояснить кое-какие оставшиеся вопросы, особенно все, что касалось билетов, пилотов, терминалов, парковочных мест, качества самолетов и персонала. И на той же неделе он вернулся назад с готовыми ответами. Я был более чем доволен, но еще нужно было убедить совет директоров Virgin. Ранее руководство уже завернуло эту идею, и брат рассказывал, что пока я не заинтересовался, он уже хотел плюнуть. Это только подстегнуло мою решимость довести дело до конца, но я встретил ту же вялую реакцию, что и Бретт. "Давайте покрутим эту идею", сказал я на совещании совета директоров. "У нее огромный потенциал, риск есть, но контролируемый". Одним из моих главных доводов был фактор неожиданности. Никто из австралийских авиаперевозчиков не предполагает, что их может подвинуть компания вроде нашей. Мы еще только выводили наш бренд на глобальный рынок. Никто и не заметит, как мы крадемся. В общем, совет директоров я взял измором. Сообщить Бредту хорошие новости я решил лично. Пожал ему руку и улыбнулся во весь рот. Хрен с ними, сказал я, поехали. Если у вас фиолетовые волосы, вы работаете в мясной лавке и после тяжелого дня еще можете улыбаться, то вы нам и нужны в нашу команду стюардес. Наша рекламная кампания по набору персонала была во многом необычной. Во-первых, мы искали кандидатов на пляжах Sunshine Coast, а не в традиционном месте для рекрутинга Сидней. Брисбен был самым быстрорастущим рынком в стране. Его пляжи притягивали туристов, и правительство штата Квинсленд было очень заинтересовано в появлении новой авиакомпании. Это могло бы дать толчок развитию местного туризма. Во-вторых, мы не стали искать сотрудников с опытом, а решили нанять тех, кто никогда не работал в авиаперевозках. Virgin всегда собирала лучших людей, так что наша новая авиакомпания должна была стать особенной. Я хотел получить самую классную команду в мире. Люди из авиаотрасли, которые годами варились в собственном соку, были нам не нужны. Нам требовались новички со свежими идеями. Типичный сотрудник авиакомпании Virgin будет шутить с клиентами, улыбаться им, а не просто кивать головой и бубнить: "Да, сэр, нет, сэр, три чемодана, сэр". Мне рассказали один случай, как-то рейс Virgin ненадолго задержали, и из-за задержки перед стойкой выхода на посадку выстроилась очередь. Один из пассажиров перемахнул через ленту и в обход всех направился прямо к стойке. Наша сотрудница очень вежливо попросила его вернуться и занять место в очереди. Пассажир рявкнул: "Да вы знаете, кто я?" Девушка взяла рацию и объявила: "Выход двадцать три. У нас тут молодой человек, который, кажется, потерялся и не знает, как его зовут". Очередь взорвалась от смеха. От сосей огрызнулся этот надутый индюк: "Боюсь, сэр, за этим вам тоже придется встать в очередь". Успех нашей рекрутинговой компании был на лицо. Около 12 тысяч человек прислали нам свои резюме и выразили желание переехать в Квинсленд. На запуск новой авиакомпании было выделено около 10 миллионов австралийских долларов. Может показаться, что это большие деньги, однако для сравнения отмечу, что лоукостер Coster Jet в США взлетел за 120 миллионов долларов в США. Мне ужасно хотелось обогнать конкурентов, поставив себе на службу интернет, и уже спустя полгода 92% броней происходило онлайн. Сегодня это в порядке вещей, но в начале 2000-х правили бал авиакассы и турагентства. Мы же старались понравиться молодым потребителям, а заодно и сокращали расходы, поскольку комиссионные за онлайн-операции были существенно ниже. Может, наш бюджет и выглядел жалко, но зато у нас был задор, предприимчивость и чувство юмора. Мы решили назвать компанию Virgin Blue, остроумно обыграв жаргонное слово blue, которым австралийцы называют рыжих, красноголовых. Вот такое у меня чувство юмора. Мне показалось забавным назвать наши красные самолеты голубыми. Кроме того, это развязало мне руки. Я заставил Бретта и Роба вырядиться братьями Блюз для нашего первого полета из Брисбена в Сидней 31 августа 2000 года. Приближалось официальное открытие, и мы учинили настоящий переполох, объявив стоимость билетов. Перелет из Брисбена в Сидней у нас стоил на полсотни австралийских долларов дешевле, чем у «Квантас». их рыночная капитализация рухнула на 2 миллиарда в горячке я названивал бредту понимая что стоит чуть затянуть и мы сядем не взлетев как у нас с графиком спрашивал я надо поднапрячься начнем полеты, как запланировано и выжмем из этого все, что можно Бред сохранял спокойствие, и мы изо всех сил старались не выбиться из графика и начать полеты в срок. Как только появились первые клиенты, численность нашей команды с марта по август возросла с 12 до 350 человек. Когда до старта полетов оставался месяц, мне стали трезвонить менеджеры по поводу растущих затрат. Бухгалтеры беспокоились, что нам будет нечем платить сотрудникам, но я пропускал все мимо ушей и активно искал дополнительные инвестиции, попутно подгоняя Брета, чтобы тот задумывался о быстром расширении. Пока Брет возился с обеспечением фонда заработной платы, я подписал соглашение о долгосрочных инвестициях на 600 миллионов австралийских долларов для покупки 10 новых самолетов Boeing 737. Мне очень хотелось с максимальной выгодой использовать шумиху, которую мы тут подняли. Тем более, что внимание всего мира было приковано к Австралии из-за Олимпийских игр в Сиднее. Я подключился по телефону к заседанию совета директоров, чтобы поддержать Брета. "Ничего не говорите", начал я. "Сам знаю, что мы вывалились из бюджета, но честное слово, оно того стоит". Некоторые участники не очень-то поверили, но я гнул свою линию. Никаких полумер, либо все делаем в полную силу, либо отказываемся от проекта. Мы что, сдаемся? С одной стороны, казалось, что мы идем на чудовищный риск. Знал ли я все тонкости авиаперевозок в Австралии? Нет, конечно. Хоть у нас и был ценнейший опыт работы с Virgin Atlantic, здесь был совершенно новый рынок со своими хитростями, сложностями и глупостями. И все же я верил, что Virgin в Австралии Все получится, ведь нас уже знали. Еще до того, как мы тут открыли авиакомпанию, узнаваемость бренда Virgin составляла сумасшедшие 94%. Но дело было не только в узнаваемости, еще и в похожем мироощущении, в похожих ценностях. Может, я сейчас скажу банальность, но австралийцы, как и мы, знают, что такое настоящее веселье. Они вовсю работают, отдыхают на полную катушку и не относятся к самим себе слишком серьезно. А это очень хороший признак. Мы знали, как людям хочется, чтобы мы наконец поднялись в небо и не собирались их разочаровывать. Ещё мы знали, что конкуренты не готовы к нашему появлению. Мы с самого начала застали их врасплох и вторглись на их территорию. Чутьё меня не подвело. Клиентам понравился наш подход, сотрудники были полны энтузиазма, и запуск Virgin Blue оказался нашим самым успешным стартом. Не прошло и года, как мы приветствовали на борту нашего миллионного пассажира. Впрочем, довольно быстро наши австралийские соперники пришли в себя и попытались выдавить нас из бизнеса. Чтобы как-то нам противостоять, Quantas запустила новый недорогой сервис, понизив в ущерб себе стоимость билетов. Билеты стали дешевле, чем у нас, и повысив вместимость на тех маршрутах, где у нас дела шли хорошо. Но если посадочных мест на маршруте больше, чем пассажиров, деньги теряют обе компании. Просто будут сплошные пустые сидения, и это не позволит покрыть все расходы. Это такая бизнес-стратегия. Я покажу, кто тут главный. Более крупные игроки могут переварить такие потери, выдержать краткосрочный удар и попытаться обанкротить своих конкурентов, а потом просто вернуться к рутине, обокрав пассажиров и отлучив их от нововведений и конкуренции. Что касается Anset, то эти ребята пустились во все тяжкие. Им и мы так надо было латать дыры после нашего вторжения на рынок, а они в отчаянии пытались заменить свой устаревающий парк самолетов и модернизировать сервис. Пассажиры валили от них толпами, а мы их подбирали. В то же время мы расширялись и плавно двигались в сторону Новой Зеландии. Открыв при помощи дочерней компании Pacific Blue маршрут из Крайсчерч в Брисбен. Компания Air New Zealand, одним из собственников которой была Anset, столкнулась с необходимостью как-то отвечать. Она не стала демпинговать, как Quantas, но решила выдавить нас с рынка по-другому. В июне 2001 года, всего 10 месяцев спустя после нашего первого полета, генеральный директор Air New Zealand Гэри Туми Загорелся идеей купить Virgin Blue. После формального знакомства он пригласил Бретта пообедать в китайском ресторане при казино «Краун» в Мельбурне. Во время обеда он внезапно сделал предложение о покупке нашей компании в 70 миллионов долларов. Вы хотите сказать, американских долларов, уточнил Бретт. Да, думаю, мы это потянем, ответил Гэри. Это было потрясающее предложение. Оценка нашей маленькой компании, у которой было всего 5 самолетов, а доля рынка составляла всего 4%, за год выросла с 10 до 120 миллионов австралийских долларов. Бред удалился из-за стола и пошел мне звонить с ресторанного телефона автомата, чтобы сообщить новости. Я уже вернулся в Холланд-парк и разбирал почту, когда раздался звонок. 70 миллионов долларов! От неожиданности я даже сел прямо. «Семьдесят? не семнадцать?» «Семьдесят», — подтвердил брат, и доллары США, а не австралийские. Я подумал несколько секунд и наконец ответил: "Откажи". Предложение, конечно, невероятное, никто же не верил, что мы заработаем хоть пенни, но, может быть, они нас до сих пор недооценивают. Совет директоров Virgin Group так не думал. Совершенно понятно, что такой быстрый и с лихвой возврат вложений их очень радовал, но вопрос-то был в другом: а о чем думают вансет?» Они что, боятся? На встрече с руководством Бред поделился с командой своими соображениями. Через три года Anset развалится. Все засмеялись, но потом, когда наш доход продолжал расти, Anset пришлось серьезно сократить штат. А между тем выдавливала ее с одного маршрута за другим. Прошло два месяца после нашего отказа от предложения, и к нам опять неофициально подкатили, на этот раз с идеей совместного предприятия. Теперь в игру вступила Quantas. В лице ее главы Джеффа Диксона. Он заявил в прессе, что его авиакомпания рассматривает приобретение Virgin Blue. Этот вариант мы отменили с ходу. Мы хотели сразить чудовище, а не отдаться ему. А вот Sunset все было по-другому. Сделка могла бы и состояться, предложи несправедливую цену. Наш офис в Брисбене проводил расчеты, но что-то не сходилось. Избавление от Virgin Blue снизило бы убытки Anset примерно на тысяч австралийских долларов в день, что по нашим оценкам составляло всего одну пятую часть их потерь. Похоже, нам действительно предлагали слишком мало. Скоро они придут к нам с другими деньгами, заключил Бред. И они пришли. В начале сентября, когда я уже собирался уходить из офиса, раздался звонок. Услышав, кто на том конце провода, я вернулся за стол. Это был гендиректор Singapore Airlines, доктор Чон. Пока Чон говорил, картина стала проясняться. Singapore Airlines стали партнером Virgin еще в 1999 году, когда купили у нас 49% акций Virgin Atlantic за 600 миллионов фунтов. Самое смешное, что часть этих денег мы реинвестировали в запуск Virgin Blue. И даже предложили сингапурцам стать партнерами в нашей австралийской авиакомпании за 10 миллионов австралийских долларов, но они отказались. Однако Singapore Airlines владели не только акциями Virgin Atlantic, но и 20% Ansett, поэтому им нужно было защитить свои инвестиции. Чон был откровенен. Сингапурцы хотели выкупить Virgin Blue полностью и предлагали куда больше, чем 10 миллионов австралийских долларов. "Ричард, мы с тобой дружим много лет", сказал мне доктор Чон. "Именно поэтому я официально делаю тебе такое щедрое предложение 250 миллионов австралийских долларов за Virgin Blue". Это было больше, чем я мог себе представить. Но у этого предложения был срок действия, и к нему прилагалось предупреждение. У тебя есть сутки на принятие решения. Доктор Чон ясно дал понять, что они хотят убрать нас с пути и подкрепляют это желание звонкой монетой, а для пущей верности еще и угрозами. Если откажешься, я обещаю, что правительство Сингапура одобрит масштабные инвестиции в Anset. Это уничтожит твой Blue за полгода. Во время перелета в Австралию я не спал, а думал. Наступил вечер 3 сентября, и мой мозг работал на полную. Около десяти часов я вернулся в гостиницу Holiday Inn в Potts Point, где собрался весь персонал Virgin Blue. Бред и его команда менеджеров Роб Шеррд, Аманда Болджер и Дэвид Хатнер ждали меня за столиком в углу лобби. Я присел к ним выпить пиво и обсудить, что делать дальше. Бред, окруженный своими людьми, довольно сильно волновался. Он настаивал, что нельзя бросать все из-за денег, пусть даже и огромных. А оценка менеджеров Virgin Blue стоила вдвое больше, чем предлагала Anset. И если мы возьмем деньги, то Брет здесь не задержится. Если мы согласимся на сделку, я уйду, признался он. Я не смогу смотреть в глаза своим сотрудникам. Они же будут знать, что мы их продали. Но не только Брет и его команда пытались меня отговорить от продажи компании. Внезапно в обсуждение вклинился Дерен Хинч, известный австралийский радиоведущий, а теперь сенатор. Что, по-твоему, скажут австралийцы, если я продам компанию, спросил я. Скажут, что ты лживый ублюдок, без обиняков, сказал он. И тебе сто лет будут это припоминать, чтобы ты не делал в Австралии. Однако это решение не было таким простым и очевидным, как представлялось Брэту и Деррину. Мне нужно было брать в расчет не только Virgin Blue, но и интересы всей группы компании Virgin. До самого утра я слонялся по своему гостиничному номеру, мысленно взвешивая все варианты. Я разрывался. Конечно, Virgin Group пригодились бы эти деньги для реинвестиций, и с выходом в кэш на четверть миллиона было не поспорить. все таки это в 25 раз больше начальных вложений. Но я не люблю, когда мне угрожают, особенно если это делает партнер Virgin Atlantic. Да и в предложении сингапурцев что-то не сходилось. Почему Singapore Airlines, материнская компания Ansett, предлагает Virgin Blue относительно маленькой компании такие огромные деньги за уход с рынка? Откуда такая щедрость? И действительно ли они собираются подключить всю мощь сингапурского правительства, чтобы выдавить нас из бизнеса? А если так, то сопротивляться все равно что участвовать в соревнованиях по кровопусканию со станции переливания крови. Шансов на победу ноль. Но такие деньги это несколько отдавало безумием. А что если у Ансет куда более серьезные трудности, чем нам кажется? Что если они вообще на грани банкротства? Если они предлагают нам 250 миллионов, это наводит на мысль, что козыри у нас. И прямо с утра я вылетел в Мельбурн. Мы сообщили австралийской прессе, что я собираюсь сделать важное заявление и аэропорт кишел журналистами. Однако здесь была не только пресса. Уже ползли слухи о готовящейся сделке, и многие наши сотрудники в нетерпении ждали на задворках терминала Domestic Express. Напряжение зашкаливало. Я стоял на возвышении, и вокруг меня сгущалась тишина. То чувство, когда воздух можно резать ножом. Я столкнулся взглядом со стюардессами, подпиравшими стенку позади толпы. Они выглядели ужасно, такие же вымотанные из-за бессонной ночи, как и я. "У меня есть две новости: плохая и хорошая", сказал я, показывая большой банковский чек. "Тут в Австралии было классно. Хорошая новость: Virgin Blue молодцы. За год мы увеличили наши вложения в 25 раз. У меня тут банковский чек на 250 миллионов за авиакомпанию Плохая новость. Сегодня грустный день для Австралии и для конкуренции. Я возвращаюсь в Англию. Жаль продавать компанию, но от такого предложения мы не смогли отказаться. Фотокамеры жадно ловили сумму в чеке, а репортер агентства Bloomberg громко говорила в свой мобильный телефон: "Он продает, он продает, ставь новость". И через несколько секунд новость уже была на сайте ABC и прозвучала в эфире. У меня за спиной плакали сотрудницы Virgin Blue, и я решил, что пора развеять их печаль. Черт, да я пошутил. Я разорвал чек на мелкие кусочки и разбросал их. Простите, что расстроил моих сотрудников, которые были не в теме, но мы были, есть и будем. Стюардессы захлопали от радости, и я пошел к ним обниматься. А вот остальным это было как мертвому припарка. Первоначальная новость уже разлетелась по миру, и нужно было как-то ее остановить, пока она не наделала дел. Журналистка из Bloomberg с посеревшим лицом кричала в свой телефон: "Он не продает! уберите новость". Я подошел к ней и попытался извиниться. "Теперь меня выгонят с работы. Вы такой безответственный, из-за вас я передала неправильную информацию". Я упал на колени и начал целовать ей ноги, вымаливая прощение. Это выглядело как безумное завершение безумной многочасовой гонки. Оказалось, что Singapore Airlines блефовали. никаких козырей, не говоря уже о флеш-рояле в виде сингапурского правительства, которым они угрожали, у них не было. Буквально на следующий день они отказались от предложения купить Anset за один доллар и прекратили ее поддерживать. После провала с покупкой Virgin Blue стало понятно, что попытки спасти Anset это деньги на ветер. Еще через день такое же предложение отвергла Quantas. Похоже, Anset несло куда большие убытки, чем мы предполагали, около 50 миллионов австралийских долларов в неделю. Поэтому Air New Zealand нужно было сбросить свою долю, чтобы не пойти на дно вместе с «Ансет». Через неделю Anset объявила о банкротстве. Вспоминая эту историю, я думаю, что другой на моем месте скорее всего взял бы деньги. Понятно, что этого хотела и руководство Virgin Group еще бы так лихо вернуть вложения, но чувства, а меня чаще всего ведут чувства, подсказывали, что это как продать собственного ребенка. Конечно, на меня повлиял вечер в гостинице с членами летных бригад и сотрудниками. Это была такая милая и забавная команда, и в итоге я решил, что это как-то дико взять и продать их. По-моему, отличный финал. Компания, родившаяся от подставки под пивную кружку, была спасена благодаря разговору за распитием пива.